а стрелять в Кофу нет от дураков. Общеизвестно, что всякий направленный в него выстрел из любого оружия поразит самого стреляющего. Этому старинному защитному трюку сэр Кофа Йох выучился в разгар смутных времен, когда был генералом правобережной полиции. И правильно сделал. Жаль только, перенять у него это полезное умение мало кто способен. 228-я ступень черной магии и 209-я белой не кот чихнул. Пока в тебя не начнут стрелять из-за каждого угла по дюжине раз на дню, кажется, что это слишком сложно. Ничего не получится, так что и пробовать не стоит. Только расстраиваться. В общем, из всего вышесказанного следует, что сэр Коффа, во-первых, неописуемо велик, а во-вторых, отсутствовал. Зато остальные присутствовали вовсю. Даже Лукфи Пентс, которого лично я вижу в среднем раза четыре в год, скажем, Джуфин на правах начальника примерно 20, спустился к нам из большого архива. Событие настолько выдающееся, что заслуживает специального упоминания не только в моем повествовании, но и в ежегодном выпуске полного перечня важнейших событий мирового значения. Но, подозреваю, не попадет туда, потому что наша служебная деятельность является государственной тайной. Что, в общем, к лучшему. Если граждане Соединенного Королевства узнают, сколько кувшинов камры и килограммов печенья мы ежедневно выжираем за казенный счет, и какую чушь при этом несем, это ранит их в самое сердце. Но, кстати, сейчас камру никто не пил. Ее даже на столе не было. Невиданная анархия и попрание традиций. Без пяти минут государственный переворот. Вместо кувшина с камрой на столе стоял сэр Мелифара. Не сидел, а именно стоял. Причем на одной ноге. и бурно жестикулировал, и вещал. Что касается его костюма, с тех пор, как этот модник повадился носить сразу два лохи, совсем короткая поверх едва достигающего колен, а скабы стал выбирать исключительно с цветочным орнаментом, я решительно отказываюсь обсуждать его наряды вслух, потому что всему есть границы, даже как оказалось моему чувству комического. Воспользовавшись благодушным настроением Джуфина, который был рад, что я увязался за ним в управление и не особо пытался это скрывать, я проскользнул в его кабинет, где тут же получил традиционный выговор от Куруша за то, что явился без гостинцев. В очередной раз пообещал обездоленной птице встать на путь исправления, налил себе полную кружку камры, о которой начал мечтать еще на левом берегу, на радостях разогрел ее сам, особым прикосновением кончиков пальцев левой руки. Хотя этот фокус, как и прочая кулинарная возня, до сих пор кажется мне чрезвычайно утомительным. И, прижимая трофей к груди, вернулся в зал общей работы. «Потому что я живой человек, и мне интересно, какого черта Мелефара залез на стол? И самое главное, почему все остальные, взрослые, вменяемые люди, могущественные колдуны, так внимательно его слушают? А дверь за собой я закрывать не стал». Джуфин тоже живой человек, и ещё более любопытный, чем я, и тоже пропустил начало выступления. «И здесь ещё примерно как-нибудь вот так», — говорил Мелифара, приставив к тюрбану согнутую в локте руку. «Такая синяя пристройка с треугольным основанием. Там будет моя комната. Я такое ещё в детстве мечтал». «О треугольной комнате?» — удивлённо спросила леди Кекки Туотли. Остальным и в голову не пришло удивляться и переспрашивать. Мы все не первый день знаем нашего Мелефара и ни на секунду не сомневаемся, что в треугольной комнате ему самое место. А леди Кекки – барышня рассудительная и одновременно наивная. Боюсь, она до сих пор уверена, будто на службе, окружена исключительно разумными людьми без особых психических отклонений. Однако Мелефара нанес очередной удар по этой ее иллюзии. «А треугольной комнате на крыше», — подтвердил он, «чтобы она была приделана где-нибудь сбоку, и пол был под таким уклоном, что без специального колдовства ничего на нем не устоит. И теперь такая комната у меня будет». «Слушай, ну точно, ты же переезжаешь в новый дом», — вспомнил я. «А когда? Тебе помочь с переездом?» «Спасибо», — сказал Мелефара. «Я всегда знал, что ты только притворяешься бесчеловечным монстром, равнодушным к чужим бедам». а в глубине души настоящий друг. И если бы мне пришлось живьем отправиться на тот свет, чтобы провести там расследование о пропаже драгоценного савана из древней могилы, я бы дорого дал за то, чтобы иметь тебя в качестве спутника. Но если ты думаешь, будто я доверю тебе паковать мою одежду, ты глубоко заблуждаешься. Хорошие вещи нельзя давать в руки диким варварам из пустых земель, даже если эти пустые земли находятся в другом мире». Дикому варварству это обстоятельство, к сожалению, совершенно не препятствует. «Сдалась мне твоя одежда», — фыркнул я. «Ладно, не хочешь заручиться помощью величайшего грузчика всех миров? Дело хозяйское. Таскай свои сундуки сам». «Да мне, кроме одежды, и перевозить особо нечего», — признался он. «Обстановка в доме не наша с Кенлих, а хозяйкина. Собственно, я до сих пор не выбросил эту дрянь в окно только потому, что руки так и не дошли. А теперь уже вроде поздно». Пусть остаётся на горе следующему арендатору. — Ладно, — сказал я, — поставим вопрос иначе. Когда новоселье? — Наверное, через пару дней, — неуверенно сказал он. — А может быть, всё-таки через дюжину или вообще в конце года. Понимаешь, мой дом ещё не построили. Через час как раз начнут. — Через час? То есть до сих пор даже не начинали? — Ничего себе. — Строительство — это же долгое дело. — Очень долгое. ухмыльнулся Мелефара. «Четверть часа будут работать, не меньше. Но ничего, я как-нибудь потерплю». К моей чести следует заметить, что я стоял, открыв рот, совсем недолго. Буквально секунды полторы. И моргнул от изумления всего раза два. А потом сложил все известные мне факты и сделал единственно возможный вывод. Очень вовремя, потому что Мелефара уже приготовился облить меня презрением. «Погоди, так тебе дом новые древние строят?» спросил я. «Естественно», — снисходительно подтвердил он. «Глупо было бы переезжать из одного обыкновенного дома в другой обыкновенный. Нет на свете занятий скучнее, чем переезд. Да и времени жалко. Но тут особый случай. В газетах пишут, что уже к концу года «Удивительная улица» станет самым модным местом в городе», — усмехнулась Миломоря. «Уферина прогноз верный. Все так и будет, сразу после официального визита Его Величества». который пожелал осмотреть эту архитектурную достопримечательность, как только там появится хотя бы дюжина новых зданий. А вслед за королем туда рванут толпы придворных мучеников и просто снобов-любителей. И в один прекрасный день внезапно выяснится, что добрая половина деловых и любовных свиданий теперь назначается на удивительной улице.